Тогда на турнире он поручил одному мальчику украсть у Элен меч, но она отобрала у воришки свое оружие, и Тибалту оно не досталось. Если меч Бодуэнна действительно выковала она, как и Атонор, необходимо найти Элен Биору и заставить ее выковать ему меч еще лучше, самый лучший меч. Выскользнув из палатки, Тибалт поторопился на опушку, где его уже ждал оруженосец. Сев на лошадь, он скакал вдоль лагеря, пока не увидел Гийома и Бодуэна, скакавших на север. Тибалт не зря считался лучшим разведчиком. Он знал, что, выдерживая достаточное расстояние между лошадьми, можно оставаться незамеченным. Уже перевалило за полдень, когда они подъехали к кузнице. Тибал тоже соскочил с коня, привязал его к дереву и, крадучись, направился к кузнице. Когда Бодуэн и Гийом въехали во двор, Серый Рыча подбежал к ним, но когда они спешились, он обнюхал Гийома и радостно замахал хвостом. Того, что кто-то сидит в кустах и следит за ними, никто не заметил. Исаак как раз шел в дом. «Что-то не так с вашим мечом?» — обеспокоенно спросил он у Бодуэна. «О, нет! Просто мой друг хотел познакомиться с кузнецом, который сделал этот меч», — ответил Бодуэн, подмигивая Исааку. По тону Бодуэна Исаак понял, что незнакомец не знает о том, что кузнец — женщина. Ему совсем не понравилось подобное отношение к лен. «Что ж, вы знаете, куда идти?» Немного резко сказал он, указывая на мастерскую. Дойдя до дома, он остановился. Что-то было не так. Развернувшись, он пошел обратно в кузницу. Войдя в мастерскую, он остолбенел при виде Элен. Она смотрела на незнакомого рыцаря. Ее глаза сияли, да и вся она будто светилась изнутри так, как никогда раньше. Исааку даже показалось что ее губы стали нежнее, а щеки так же горели, как ее волосы. Исаака захлестнула волна отчаяния. — Вот кузнец, который сделал мой меч. К тому же много лет назад она спасла мне жизнь, — с гордостью представил ее Бодуэнн, усмехаясь. — Что, не ожидал увидеть женщину, правда? Элен неотрывно смотрела на Ле-Маришаля. Жан переводил взгляд с Элен на рыцарей, а затем толкнул Петра в бок. «Давай сделаем перерыв, а то я хочу есть!» Он вытолкал подмастерье из кузницы. Не обращая внимания на слова Бодуэна, Ле-Маришай подошел к девушке. «Элен Виора!» «Сколько же лет прошло!» — воскликнул он, взяв ее за руку. «Вы знакомы?» — изумился Бодуэн. «Семь лет!» — ответила Элен, не обращая внимания на Бодуэна. Сердце у нее бешено колотилось, готовое выскочить из груди. Ладони вспотели. Она никогда не думала, что встреча с Гийомом может так подействовать на нее. «Эй, может, вы мне объясните, что происходит?» — не удержался Бодуэн, своим вопросом выведя Элен из оцепенения. «Мы знакомы еще по Танкарвилю» коротко объяснила она. «Вы были в Танкарвилле?» не переставал удивляться Бодуэн. «Я училась там кузнечному делу. У Донна Ванна. Вы, наверное, его тоже знаете?»